Глава 4 Невзгоды принца начинаются. Несколько часов подряд продолжалась упорная травля черни. Наконец маленького принца оставили в покое. Покуда он был в силах неистово отбиваться от расходившейся в и угрожать ей королевской немилостью и своими повелениями давать пищу смеху, он казался очень забавным. Но когда наконец изнемождение заставило его умолкнуть, Он уже не нужен был его мучителям, и они стали искать другого развлечения. Тогда мальчик оглянулся вокруг, но не узнал местности. Он очутился вне города Лондона. Вот все, что ему было известно. Бесцельно побрел он, куда глаза глядят. Немного подальше дома стали редеть, а прохожих встречалось все меньше и меньше. Он окунул свои окровавленные ноги в ручей, протекавший там, где ныне Фарингтон-стрит. Отдохнул несколько минут, снова пустился в путь и, наконец, добрался до обширного открытого пространства с немногими разбросанными домами и громадной церковью. Церковь он узнал тотчас же. Повсюду были подмостки и кипели толпы рабочих, так как производились большие перестройки. Принц сразу приободрился. Он чувствовал, что теперь невзгодом его конец. «Это старая церковь серых монахов», — подумал он. Та самая, что король, отец мой, отнял у иноков и отдал навсегда бедным покинутым детям. Ей дали новое название — Храм Христа. В приюте охотно окажут услугу сыну того, кто так великодушно одарил их. Тем более, что сын этот сам так же беден и покинут, как те сироты, которые нашли или найдут здесь убежище. Скоро он очутился в толпе мальчиков. Они бегали, скакали, играли в мяч, в чехарду, словом, забавлялись на разные лады и очень шумно. Все были одеты одинаково, по моде, бывшей в ходу в то время между духовными лицами и воспитанниками учебных заведений. У каждого была на макушке плоская черная ермолка величиной с блюдечка, не приносящая ни пользы, ни красоты. Из-под шапочки волосы спускались без пробора до половины лба и были подстрижены в кружок. На шее красовался клирикальный воротник. Костюм довершали синий камзол, плотно облегавший тело и не спадавший до и даже ниже, пышные рукава, широкий красный пояс, яркие желтые чулки с подвязками над коленями и, наконец, башмаки с большими металлическими пряжками. Одеяние, в общем, довольно безобразное. Мальчики перестали играть и столпились вокруг принца, который проговорил с врожденным достоинством. «Добрые ребята! Скажите вашему начальнику, что Эдуард, принц Уэльский...» Желает видеться с ним. Поднялись громкие возгласы. Один грубый мальчишка крикнул. «Право! Уж не ты ли посланный его высочество, нищий бродяга?» Лицо принца вспыхнуло гневом. Он быстро поднес руку к бедру, но там ничего не оказалось. Раздался дружный взрыв хохота. «Заметили вы?» — воскликнул один из мальчиков. «Он вообразил, что у него шпага. Уж не сам ли это принц чего доброго?» Эта выходка вызвала новый взрыв хохота. Вредный Эдуард гордо выпрямился и молвил: "Я принц, и вам, воспитанным и вскормленным на щедроты отца моего, вовсе не следует так обходиться со мной". Это показалось очень забавным. Смех возобновился. Тот юноша, что говорил первым, крикнул товарищам: "Эй вы, свиньи, рабы пансионеры его царственного батюшки! Что же вы изываете? Правоверные все поколения, все до единого, и воздайте долг его королевскому сану и королевским лохмотьям!" С шумным весельем они кинулись на колени и осыпали свою жертву насмешливыми почестями. Принц ударил ногой ближайшего мальчишку и воскликнул с яростью. «Вот тебе покуда! До завтрашнего дня! А там ты у меня очутишься на виселице!» «Так вот как! Это уже не шутка, кое-что поважнее!» Смех замолк в одно мгновение и сменился яростью. Несколько голосов закричали «Тащи его к пруду! К конскому водопою!» «Где же собаки? Эй, сюда, Лайон! Сюда, Фанкс! Оттуй его!» Тут произошло нечто такое, чего еще никогда не видела Англия. Священная особа престола наследника подверглась пинкам и побоям от рук плебеев, которые травили его собаками. Когда наступила ночь, принц очутился в густо застроенной части города. Все тело его было в синяках, руки окровавлены а лохмотья сплошь покрыты грязью. Он брел все дальше и чувствовал себя все более и более потерянным. Он был так измучен и слаб, что с трудом мог передвигать ноги. Он уже перестал обращаться с вопросами к прохожим, так как навлекал на себя одну брань вместо ответов. Он только бормотал про себя. Двор отбросов, как бы не забыть название. Ах, если б только мне удалось отыскать это место, покуда еще не совсем истощились мои силы, тогда я спасен. Эти люди отведут меня во дворец, докажут, что я не их сын, а настоящий принц, и тогда я опять буду сам собой. У него не выходило из головы жестокое обращение грубых воспитанников приюта, и он думал, когда я стану королем, они у меня будут пользоваться не только хлебом и убежищем, но также учением по книгам, ибо полный желудок ничего не стоит, когда ум и сердце голодают. Я хорошенько сохраню это в своей памяти» чтобы урок нынешнего дня не пропал для меня даром, и чтобы не пострадал от этого мой народ. Ведь знание смягчает сердце, внушает кротость и милосердие. Замерцали огни. Стал накрапывать дождь. Поднялся ветер. Настала сырая, ненастная ночь. Бездомный принц, бесприютный наследник английского престола, шел-дошел вперед, все дальше углубляясь в лабиринт грязных улиц, где скучены были логовища бедности и нищеты. Вдруг какой-то рослый пьяный негодяй схватил его за шиворот и сказал, «Опять ты шляешься ночью до этой поры и не принес домой, вероятно, ни одного фартинга! Не принес? Говори же! Если так, то не будь я Джон Кенти, если я тебе все кости не переломаю, негодный мальчишка!» Принц вырвался и невольно потер свое плечо. — Так это ты его отец, — молвил он с живостью. — Да это бог, в таком случае ты возьмешь его назад, а меня вернешь домой. — Его отец? Не понимаю, что ты городишь. Знаю только, что я твой отец, и ты сейчас в этом убедишься. — Ах, не шути ради бога. Посмотри, я устал, измучен, избит. Я не вынесу дольше. Отведи меня к королю, отцу моему, и он сделает тебя таким богатым, что тебе и во сне не снилось. Поверь мне, поверь, я не лгу, я говорю сущую правду. Прими свою руку и спаси меня. Право, я принц Уэльский. Пьяница посмотрел на мальчика с изумлением, покачал головой и пробормотал. Совсем рехнулся. Хоть в сумасшедший дом отправляй. Потом снова схватил его за ворот и сказал с грубым смехом. Впрочем, помешан ты, нет ли? А мы вот сейчас с бабушкой пересчитаем тебе ребра. Или я буду не я? С этими словами он потащил обезумевшего, упирающегося принца и скрылся в одном из дворов, сопровождаемый ликующим, шумным роем черни.